От автора. Придя в первый день на новую работу, я, обмирая от страха, поглядывала на витки колючей проволоки поверх высокой бетонной стены. Куда меня несет, черт побери? Что я с ума сошла, решив отозваться на вакансию и получить работу в мужской тюрьме строгого режима? Как я выдержу два дня в неделю в обществе преступников и психопатов? И вообще это безопасно. Я привыкла считать, что тюрьмы существуют для людей, совершивших чудовищные преступления, поэтому меня ни разу не посещала мысль оказаться здесь в качестве нарушителя закона или его слуги. Но расторжение моего первого брака совпало с окончанием десятилетнего контракта на ведение колонки в женском еженедельном журнале. Сменился редактор, и это повлекло за собой определенные изменения». В газете я увидела объявление, что в тюрьму, расположенную недалеко от моего дома, требуется писатель, чтобы преподавать литературу. Я очень нуждалась в работе, и это была единственная вакансия, которую я смогла найти. Попав в тюрьму, я открыла для себя мир, который невозможно себе представить, не побывав в этой среде. Мир, где никто не является тем, кем кажется». Мир, к которому я научилась приспосабливаться. Мир, которым я увлеклась и который, не побоюсь этого слова, полюбила, хотя меня никогда не отпускали тайный страх и неизвестность. В тюрьме уживаются невероятные противоречия. Там бывают смех и слезы, встречается доброта, но также и агрессия. С одними охранниками я сдружилась, другие отнеслись к добренькой литераторше с вполне понятным недоверием. Однажды меня заподозрили в попытке пронести чипсы с целью подкупа заключенных. Обыскали и нашли один пакетик чипсов с сыром и луком для личного употребления. Я пожаловалась, и больше никто не совал нос в мой контейнер с ланчем. Еще я узнала, что доверие завоевывается ценой определенного риска. На моих семинарах и даже на индивидуальных занятиях тюремная охрана не присутствовала. Однажды для нас не нашлось свободного помещения, и мои мужчины предложили провести занятия наверху, где располагались камеры. В принципе, это было запрещено. Но охрана позволила, на мой страх и риск. Я оказалась в щекотливой ситуации. Если со мной что-то случится, пресса катком проедется по незадачливой писательнице, которая сама подвела себя под монастырь. Если отказаться, мои ученики решат, что я им не доверяю. Наверх я поднималась с трепыхавшимся в горле сердцем. Но все обошлось. В целом заключенные были со мной очень вежливы и с большим энтузиазмом учились писать биографии, романы, короткие рассказы и стихи. Это, как мне объяснили, положительно влияет на их самооценку и снижает риск рецидива. И все же внешность бывает обманчива. Не досчитавшись иных студентов, я узнавала, что им в 24 часа сменили хату, перевели в другую тюрьму, за хранение наркотиков или владение мобильным телефоном. Между заключенными случались жестокие стычки. Один из них убил сокамерника как раз в тот период, когда я работала в тюрьме. А еще мне рассказывали местные легенды, о романах между охранниками и заключенными. В первые дни я сгорала от любопытства, какие же преступления совершили мои студенты. По неписанным тюремным законам расспрашивать заключенных западло, но иногда их тянуло на откровенность. Один признался, что он насильник, другой оказался убийцей. Как я потом жалела, что они не промолчали. Насколько проще было воспринимать их просто, как людей, которые хотят научиться писать книги. В конце концов, слово — универсальный инструмент социального равенства. Все это, и не только, вдохновило меня на создание жены моего мужа. Надеюсь, вы прочли роман с удовольствием. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Июль 2020 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.